«Что вы от меня хотите?» Эвелина зло сжала кулаки и повернулась лицом к дяде. «Желаете, чтобы я прыгала от радости и пела в ожидании скорой встречи с императором? Мне кусок в горло не идет, как только я вспомню его». «Его и ту участь, которую он мне приготовил. Честное слово...» Легче самой свести счеты с жизнью, чем покорно согласиться с участью рабыни. Не рабыни, — мягко поправил ее Рони, с участью матери, наследника престола. Ах да! Девушка не выдержала и презрительно сплюнула на палубу. Наверное, вы сейчас по-настоящему счастливы, еще бы. Такой взлет для рода старшего бога. Уважение при дворе — это все, что вас интересует. Как я могла забыть, ведь вы никогда не принимали в расчет интересы и желания отдельной личности. А как насчет того, что император убил моего отца, вашего брата, или вы предпочитаете трусливо закрыть на это глаза? «Эвелина!» Строгий окрик заставил девушку вздрогнуть. Однако она гордо подняла подбородок и с вызовом посмотрела в карие глаза дяди. На несколько томительных минут воцарилась тишина. Каждый из собеседников пытался одержать победу в молчаливой схватке взглядов. А ты изменилась, Рони первым отвел глаза, одобрительно хмыкнул и повторил: — Сильно изменилось. Вижу, что пребывание на запретных островах пошло тебе на пользу. Как ни печально сознавать, но у Де леона получилось то, что не вышло у императора или у меня. За несколько месяцев он превратил тебя из маленькой девочки в настоящего и очень опасного противника. — Не ожидал права слова этого... от обычной гончей. — Не смейте, — прошипела Эвелина, — слышите, никогда не смейте говорить о нем в столь пренебрежительном тоне. — Не забывайся, — Рони холодно усмехнулся, — девочка моя, помни, жизнь твоего возлюбленного находится у меня в руках. Одно лишь слово императору — И за Делеоном будет открыта такая же охота, как и за тобой. Только ты и я знаем, что он жив. Желаешь изменить это? Нет. И тут же сникла. Печально понурила голову и вновь отвернулась к невидимому океану. Хорошо. Рони удовлетворенно вздохнул. «В таком случае, моя красавица...» Ты немедленно пойдешь в свою комнату, где тебя ждет ужин. И я очень надеюсь, что ты переселишь себя и съешь его, после чего выпьешь успокоительного отвара в моем присутствии. Опять Эвелина с отвращением поморщилась. Для чего вы каждый вечер поите меня этой дрянью? Боитесь, что устрою истерику при встрече с Демианом? Тебе многое пришлось пережить за это время, уклончиво проговорил Мак. Поэтому я не стал бы исключать подобной возможности. Я хочу, чтобы моя племянница предстала перед императором в самом лучшем виде.